Глава 3. По зимам молодые толстые учились в Казани, а на лето обязательно возвращались на лошадях в свою милую Ясную. Молодой Лев усердно готовился к поступлению в университет, в котором уже учились его старшие братья. Совсем зелёный оригинал избрал для себя факультет восточных языков. И готовился к вступительному экзамену, изучая не только предметы общеобязательные, но и языки арабский и турецкий. Любопытные отметки, которые он получил на экзамене. Закон Божий 4. История общая и русская единица. Статистика и география единица. Математика 4. Русская словесность 4. Логика 4. Латинский язык 2. Французский язык 5 с плюсом. Немецкий язык 5. Арабский 5. Турецкий 5. Английский 4. По истории общей и русской он не знал совершенно ничего, а по статистике и географии ещё меньше. по географии ему пришлось говорить о Франции. Присутствовавший на экзамене попечитель Пушкин захотел выручить молодого невежду и спросил: "Ну, скажите, какие приморские города Франции?" И Толстой не мог назвать ни одного. Результат экзамена был весьма печален, в университет его принять не удостоили. Но он не очался и осенью того же года снова держал экзамен при университете и на этот раз был принят. Он с восторгом надел студенческий мундир и во все тяжкие опустился в светскую жизнь. Нельзя, говоря об этом периоде, не отметить попутно очень характерной, очень толстовской черточки. Один из его биографов, Загоскин, рассказывая об университетских годах Толстого, пишет, что среда, в которой вращался от упору молоденький студентик Толстой, была барская, развращающая среда, и что Толстой инстинктивно должен был чувствовать протест. Примечание: Николай Павлович Загорский 1851-1912 годы, историк русского права, профессор Казанского университета, напечатал очерк Студенческие годы графа Толстого 1894 год. Толстой, уже стариком, просматривая воспоминания Загорского, помечает: Никакого протеста я не чувствовал. Я очень любил веселиться в Казанском, тогда очень хорошем обществе. Очень благодарен судьбе за то, что первую молодость провёл в среде, где можно было с молодою быть молодым, не затрагивая непосильных вопросов и живя, хотя и праздной и роскошной, но не злой жизнью. Это подлинная собственническая пометка уже Седова Толстого говорит только о том, Как осторожен должен быть биограф, изучающий эту сложную, бурную, всю сотканную из противоречий натуру, как не должен он верить Толстому. Если расшифровать эту пометку, то вот что получится: Я тебя терпеть не могу с твоим либеральничеем и осуждением людей. И не смей подсказывать мне, где я должен испытать протест, и где не должен. На самом же деле, если при словутового протеста он тогда ещё и не испытывал, то из множества мелких фактов ясно видно, что раздвоение в этой душе уже намечалось, что светлое и мирное анданте его детства кончилось, и всё ярче и горячее звучало бурное аллегро его молодых лет. Он в самом деле много веселился, танцевал на балах, участвовал в любительских спектаклях и живых картинах и довольно скверно учился. Его больше тянули самостоятельные занятия. И он то сравнивает произведение Шарля Луи Монтескье о духе законов со знаменитым наказом Екатерины, то раздумывает над писаниями Руссо. И снова книги летят прочь. Его опять пирует, слушает цыган, едет на охоту и уже тянется робко к женщине. И как не завлекательны для страстной души его все эти яркие и жаркие заманки жизни. Он не может отдаться им целиком, его мысль кипит и душа всё шире и шире скидывает свои огненные крылья для дальних полётов, отдавая дань религиозному складу своего сердца. Он усердно посещает церковь и даже сочиняет сам проповеди и с большой уже дерзостью вскрывает те условные лжи, которыми переполнена жизнь человеческая. Один из его товарищей, с которым он сидел вместе в темном университетском карцере за какую-то провинность, рассказывает, как при свете сальной свечки, которую Толстой тайно пронес в карцер в голенище, он усердно бурлил пред ним своей молодой, но уже смелой мыслью. Заметив, что я читаю Демона Лермонтова, Толстой иронически отнёсся к стихам вообще, а потом, обратившись к лежавшей возле меня истории "Карамзина", напустился на историю, как на самый скучный и чуть ли не бесполезный предмет. История, рубил он с прече, это ни что иное, как собрание басин и бесполезных мелочей, пересыпанных массой ненужных цифр и собственных имён. Смерти, горя, змея ужалившая Олега. Что же это, как не сказки? И кому нужно знать, что второй брак Иоанна над дочери Темрюка совершился 21 августа 1562 года, а четвёртый на Анне Алексеевне Колтовской в 1572 году. А ведь от меня требуют, чтобы я задолбил всё это, а не знаю, так ставят единицу. А как пишется история? Всё пригоняется к известной мерке измышлённой историком. Грозный царь, о котором в настоящее время читает профессор Иванов, вдруг с 1560 года из добродетельного и мудрого превращается в бессмысленного и свирепого тирана. Как и почему? Об этом не спрашивайте. Затем вся неотразимая для меня сила сомнений Толстого обрушилась на университет и на университетскую науку вообще. Храм наук уже не сходил с его языка. Оставаясь неизменно серьёзным, он в таком смешном виде рисовал портреты наших профессоров, что при всём желании остаться равнодушным, я хохотал как помешанный. А между тем заключил Толстой: "Мы с вами вправе ожидать, что выйдем из этого храма полезными, знающими людьми". «А что вынесем мы из университета?» Подумайте и отвечайте по совести. «Что вынесем мы из этого святилища, возвратившись в Освояси, в деревню? На что будем пригодны? Кому нужны?» В этих разговорах провели всю ночь. Едва забрежило утро, как отворилась дверь, вошел в Ахмистр и, раскланившись, объявил, что мы свободны и можем расходиться по домам. Толстой нахлобучил фуражку на глаза, завернулся в шинель с бобрами, слегка кивнул мне головой и ещё раз ругнул храм, и скрылся в сопровождении своего слуги и вахмистра. Я тоже поспешил выбраться и вздохнул во всю грудь, отделавшись от своего собеседника и очутившись на морозе среди безлюдной, только что просыпающейся улицы. Отяжелевшая точно после угара голова была переполнена никогда ещё не забиравшимися в неё сомнениями и вопросами, навеянными странным, решительно непонятным для меня товарищем по заключению. И для Толстого все эти рассуждения не были праздным кипением мысли, пленной раздражением, как это часто бывает у русских людей. Эти мысли всплывут многие годы спустя в его проповеди. И мало того, и в карцере-то он сидел за непосещение лекции истории. А весной 1847 года, разочаровавшись в университетской науке окончательно, он подал прошение об увольнении его из университета, и когда славная речка Казанка гуляла по полям и лесам, студенты шумно провожали своего буйного товарища в неизвестное И всё, что напоминает теперь о пребывании Толстого в Казанском университете это надпись, нацарапанная ножом или гвоздем на стене одной из аудиторий: "Граф Лев Николаевич Толстой". Эленфельд в своих разговоры с Толстым и о нём рассказывает, как он, будучи в Ясной, спросил у же знаменитого писателя Почему он при неутолимой жажде своей к знанию все же оставил университет? «Да в этом-то, может быть, и заключается самая главная причина моего выхода из университета», — отвечал Толстой. «Меня мало интересовало, что читали наши учителя в Казани. Сначала я с год занимался восточными языками, но очень мало успел». Я горячо отдавался всему, читал бесконечное количество книг, но всё в одном и том же направлении. Когда меня заинтересовывал какой-нибудь предмет, то я не уклонялся от него ни вправо, ни влево и старался познакомиться со всем, что могло бросить свет именно на один этот вопрос. Так было со мной и в Казани. А ещё позднее он говорил, что причин оставления университета было две. Во-первых, брат кончил курс и уезжал, а во-вторых, работа над наказом Екатерины и духом законов Монтескье открыла ему новую область самостоятельного умственного труда, а университет со своими требованиями не только не содействовал такой работе, но мешал ей. Прочитанные за это время книги с его пометками о силе произведенного ими на него впечатления показывают отчасти, куда тянулась больше всего эта бурная душа. Евангелие от Матфея, Нагорная проповедь, огромная. Стерн, сентиментальное путешествие, очень большое. Примечание «Лоренс Стерн» 1713-1768 годы. Английский писатель, крупный представитель сентиментализма. Руссо. Исповедь огромная. Эмиль. Очень большое. Новая Элоиза. Очень большое. Пушкин. Евгений Онегин. Очень большое. Шиллер. Разбойники. Очень большое. Руссо. Гоголь Шинель Иван Иванович и Иван Никифорович Невский проспект ви большое Мёртвые души очень большое Тургенев Записки охотника очень большое Дружинин Поленька Сакс очень большое Примечание Александр Васильевич Дружинин 1824-64 годы. Писатель, литературный критик. Григорович Антон Гаремыко. Очень большое примечание. Дмитрий Васильевич Григорович 1822-1899, 90-е годы. Писатель. Дейкинс, Дэвид Копперфилд. Огромное Лермонтов герой нашего времени тамань очень большое. Прэскот за завоевание Мексики большое. Примечание. Уильям Прэскот американский историк. К этому казанскому периоду его жизни относятся воспоминания о его брате Дмитрии, имевшем на него большое влияние, и которые нам показывают, что избранный потом толстым путь Ничего особенно нового в себе для семьи Толстых не заключал. Вот нарисованный им портрет его брата Дмитрия. Митенька годом старше меня. Большие чёрные строгие глаза. Почти не помню его маленьким. Знаю только по рассказам, что в детстве он был очень капризен. Рассказывали, что Он сердился и плакал за то, что няня не смотрит на него, потом также злился и кричал, что няня смотрит на него. Знаю по рассказам, что маменька очень мучилась с ним. Он был ближе мне по возрасту, и мы больше играли с ним, но я не так любил его, как любил Серёжу и как любил и уважал Николеньку. Мы жили с ним дружно, не помню, чтобы ссорились. Вероятно, ссорились и даже дрались, но, как это бывает у детей, эти драки не оставляли ни малейшего следа. И я любил его простой, ровной, естественной любовью, и потому не замечал её и не помню её. Особенности его проявились и памятным мне уже в Казани. До этого в Москве я помню что он не влюблялся, как я и Сережа, не любил особенно ни танцев, ни военных зрелищ и учился хорошо и усердно. Помню, учитель определил по отношению к учению нас, трех братьев, так. «Сергей и хочет, и может. Дмитрий хочет, но не может. Это была неправда. И Лев и не хочет, и не может». Я думаю, что это была совершенная правда.